Глава 51. И о арктике Помолчите все! Ага, так они и послушались. Честное слово, не ожидала, что потеряю терпение так быстро. Но правда же, не ядовитое семейство, а балаган. Как они ещё к главу до инфаркта не довели. Ребина, будь добра, заварите травки, которые мы пьём, когда, ну ты знаешь, и дай сначала мне. Леди, всё уже готово. Валькирия, словно фокусник, из рукава достала маленький поднос с бокалом горячего питья и скосила глаз на внучатую Амеллу. Мол, знай своё место, я госпожу без слов понимаю и предугадываю её желание. Вообще-то питьё предназначалось для снятия менструального спазма, но от головной боли тоже великолепно подойдёт. Особенно, если на него подышать нужными молекулами. Просто плюнуть в бокал и перемешать, увы, нельзя, не поймут. «Отец, выпейте, пожалуйста». Вират и Нермис, я ведь попросила убавить громкость. От того, что вы орете друг на друга, врагу только радостнее, а отца уже и так замучили до крайности. У вас совесть есть или нет? Да ты просто послушай, что он предлагает, взвился Энермис. Какой вообще после этого из него наследник? Я, как минимум, не только языком молоть умею, рыкнул на него Вират. А если есть предложение лучше, то выкладывай. От тебя лишь едкую критику слышно. Плюну. — предупредила я скандалистов. — И будете лежать тихие, послушные и скрапивы в штанах. Седрика спросите, каково это. На отцовских плечах всё княжество. Так ещё вы, два младенца, погремушками дерётесь, вместо того, чтобы помочь. Выговорилась и выдохнула. И нет, я не пыталась выслужиться, просто искренне пожалела Ледона. Ну серьёзно, он может и двужильный, но надо же и меру знать. И не орать ему в ухо, когда он так морщится и трёт виски. Что это за отрава? осторожно спросил сам герой моего сочувствия, заглядывая в бокал. «От головной боли плюс лёгкое тонизирующая. На вас, папенька, смотреть страшно. Краши в гроб кладут, а вы нам ещё нужны». «Кажется, ты слишком долго общалась с нарциссом». Потёр глаза Лидон, но отвар взял, предварительно подозрительно обнюхав, а затем прислонив к нему один из собственных перстней. Даже интонации те же, не говоря уж о попытках усыновить всех и каждого. «Да я и сама не дура». Чёрт, надо было два бокала от головной боли заказывать. Если вы сейчас, не дай бог, куда-то денетесь, безумно плохо будет лично мне. Старшие братья начнут наследство делить, враги вокруг и внутри активизируются, одними соплями не ограничатся. Тут нам всем и конец, а я уже как-то привыкла хорошо жить». «Очень практично», — вздохнул Лидон и одним махом осушил бокал. «Кажется, мой эгоизм успокоил его подозрительность». Хотя я уже даже не знаю, чем таким можно отравить старшего Алеандра, если он питается ядами на завтрак, обед и ужин. Но всё равно ведь проверяет и правильно делает. Хороший Алеандр, умный. А что в педагогике не ас? Ну не всем же быть гениями. К тому же научится ещё. У него впереди времени вагон и маленькая тележка. Если, конечно, не убьют. Пока я с умилением рассматривала папеньку, отвар подействовал. Ледон приободрился и рыкнул на сыновей так, что замолчали все. Даже птички за окном и двуроги в дальних загонах. «Значит, так». Убедившись, что дети вспомнили, кто тут самый большой отравленный куст, заявил папенька. «Вы все отправитесь в одну из дальних приграничных крепостей под защиту самого мощного родового щита и верного гарнизона. Молчать!» «Всё я сказал, включая мою жену и младшего сына». Пару секунд было совсем тихо, потом слегка опомнился наследник. «Отец, это нерационально. Женщины детей, конечно, отправим, но мы с Энермисом можем помочь, как минимум организовать оставшуюся дружину и...» Тут Верат посмотрел на брата. «Выступить послами перед нашими союзниками». «Согласен с Вером, как бы странно это ни звучало» продолжил уже Энермис. «Мало того, сажать все семена в один горшок тоже достаточно рискованно». «Я вас не только в горшок. Я вас в один бочонок двоих законопачу, если снова посмеете мне перечить». Лидон не орал, но от его спокойной интонации пробирала до костей. «Вы, дети мои, начали забываться. Я не против той непринужденности, что с легкой руки моей старшей дочери...» Тут папенька посмотрел на меня, и я машинально отметила, что он не сказал приёмный. Возникла в нашей семье. Но не позволю забывать о главном. В моём княжестве я закон. Для всех, включая собственных жён и детей. Да, отец. Братья сказали это хором и опустили голову. А я запоздала, почуяла давление недюжиной силы магии или ещё чего-то не знаю чего. Крови? Поясни, лет. Спокойный голос нарцисса разбил гнетущую атмосферу. «Дети действительно хотят помочь и просто не понимают текущей ситуации. Чем меньше будут знать они, тем меньше узнает и текущий враг. Особенно в случае, если всё же кого-то...» Тут глава семейства стиснул зубы и не стал продолжать. «Не переживай, они будут в надёжных руках». Нарцисс похлопал отца по плечу и с улыбкой посмотрел на меня. «Так, стоп». «Это что это получается? Он здесь остаётся, а меня с мелкими отправляет в крепость?» «О да, надёжнее твоих рук, я не знаю», — усмехнулся Лидон. «Ты отправишься с ними». «Что? С ума сошёл?» — цветочек взвился так, словно его снизу опять крапивой поджарили. Не смей мне тут геройствовать в одиночку. Тебе как минимум нужен источник информации для быстрого реагирования на смену событий. Отсылать с детьми ещё и меня — это как повесить на себя кровавую тряпку перед стаей голодных грифонов. Мне нужно, чтобы ты сохранил основной стебель рода, — сухо ответил Лидон. Это твоя прямая обязанность. Сдохнуть хочешь? Нарцисс прищурил глаза и прошипел последнюю фразу, как заправский змей, готовый уже вонзить клыки в свою жертву. «Не хочу и не собираюсь. Мне нужны полностью развязанные руки, а этого можно добиться лишь в случае, если корни и листья моего рода будут в полной безопасности под охраной сильнейших. Тогда всем...» Тут старший Алиандр ухмыльнулся так недобро, что у меня спина похолодела. «Придётся узнать, что такое гнев Дельнериума». «Клятву», — внезапно очень спокойно сказал цветочек. «Что?» — удивился глава рода. «Поклянись своей душой, что не умрёшь минимум ближайшие пятьдесят лет». От нарцисса повеяло чем-то странным и кажется древним. Свет в комнате померк, а звуки окружения пропали. Даже время как будто замедлилось. «Могу поклясться, что приложу все силы для выживания». «Нет». Я четко назвал, какую именно клятву ты должен произнести. Поклянись мне, своей душой, Лидон.